Мысль интересная. Горв улыбнулся. Подобный фортель он предвидел. Кто же конкретно предупредит? И как этот безумный храбрец объяснит Ляльку, откуда получил информацию? Можно анонимно стукнуть. Борис Михайлович, совсем двинулся со мной, как с подельником разговариваешь. Извините, Лев Иванович.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 Харитонов послушно написал, в убрал убрал лист, в папку бросил я на заднее сиденье. «Получишь телеграмму, покажешь ляльку, от себя добавишь, что у тетки имеется золотишко, билет на самолет я тебе возьму». «Что бы я без вас сделал, Лев Иванович», — льстиво произнес Харитонов. «Мой телефон, помнишь?» «Век не забуду», — Харитонов повторил номер.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 Правда, в казино хозяин сменился. Прежнего Лялек выжил. Кто новый? Не по вашей части, Лев Иванович. Некто Гай Борис Петрович, мужик-головастый финансист, собирается в дому баллотироваться, ответил Харитонов, утаив, что Гай налаживает связи с местной администрацией и милицией. И вообще далеко не так прост, как хочет казаться. Гуров почувствовал фальш